Глава 55. В дороге расспросить не удалось, а когда прибыли, Кайтшит тут же полетел в горы к дракону. Меня тоже прихватил с собой, сказав, что лучше мне без него не оставаться. Пока летим, думаю, не понимаю. Ну, вызвал кто-то демона. Может, и не по нашу душу. Ну ладно, скорее всего, по понашу. Мог Кирин вызвать демона, чтоб тот ему пробил стену. Этот светлый повелитель может все. Дракон воспринял новость серьезно. На нашем совещании в узком кругу решено лететь граница мужчина всерьез предполагает что демоны пошлют по мою душу поэтому надо вооружиться и лететь граница подальше от столицы с мирным населением и юных дракончиков предупредили военных чтобы выдвигались границы сами тоже туда муж напряжен он уверен что если это за мной демон скоро будет тут долго у границы мы его не прождем долетели рядом с черной стеной чувствуя себя неуютно Я знаю, что за ней светлая армия во главе с Кирином. И там с ним, возможно, уже и демон. Долго ждать нападения не пришлось. Почувствовала удар в стену. Наши темные войска еще не дошли. Мы тут только втроем, не считая наших монстров и пограничников. Все происходит очень быстро. Стена не пала, но в ней образовалась большая дыра, через которую проник красный туман. Образовавшийся проход тут же ринулись светлые воины. Надо сказать, лица при этом у них удивленные, словно они не ожидали, что сейчас такое произойдет. Среди светлых воинов появился и Кирин. Мы сразу встретились взглядами. Повелитель направился в мою сторону. Тем временем красный туман уплотняется, приобретает человеческие очертания. И вот уже вместо тумана напротив меня отземные дракона появляется демоница. Темно-красные волосы, красные глаза, черный облегающий наряд, так похожий на те, что люблю носить я. Властный, высокомерный взгляд, направленный отнюдь не на меня. Демоница улыбнулась. «Для чего ты пришла сюда, мама?» Сухо спрашивает Кайши. «Я выпала в осадок. Мама? Вот эта молодая демоническая женщина с стервозного вида? Да у меня шикарная свекровь. Чисто внешне мам шикарная, а вот по характеру есть сомнения». «Я пришла за тобой. Ты даже не представляешь, насколько я рада, что ты жив. «Я поняла, что когда пропали крылатые монстры нашего батальона, но потом появились вновь. Но почему ты все еще тут, когда тебя так ждут дома?» «Ого, как все разворачивается!» «Не по мою душу, получается, демонесса!» «Куда она моего котика собралась забирать?» «Не отдам! Мое! Самой нужен!» «С чего вдруг меня там ждут?» «Холодно интересуется демон!» Вокруг нас толпили светлые, но ничего не предпринимают. Дракон пока тоже молчит, но видно, что ему все очень интересно. Светлый повелитель вовсе стал рядом со мной. Ну и ситуация. Твой отец погиб, его убили наши враги. Ты знаешь кто. Ты должен вернуться и занять трон, иначе рано или поздно свергнут всю нашу семью. Ты сильнейший из нас. Не только сильнейший, тебе хватит выдержки и хитрости, чтобы... У меня есть старший брат. «Пусть он и занимает трон. Он его по праву. Я не собираюсь возвращаться». Диманес с грустью качает головой. «Он и занял, но правил совсем недолго. Его постигла участь твоего отца, хотя формально это был несчастный случай. У твоего брата было много сил, но вот как раз хитрости не хватило. Если ты не вернешься, все твои младшие братья и сестры погибнут, убьют рано или поздно меня». Весь наш мир перевернется. С каждым словом свекрови я все больше впадаю в изумление и шок. Взяла Катьши под руку, словно опасаясь, что его сейчас у меня отнимут. Проблемы, похоже, у демонического мира серьезные. Но тот мир мне далек, а вот демон очень близок. Мой жест не укрылся от демоницы. Она впилась в меня внимательным, изучающим взглядом. Реаль! «Не кривитель?» «Я чувствую связь. Меня вызвали в этот мир, чтобы жестоко убить тебя. Это был единственный приказ той глупой души с огромным самомнением». «Кто вызвал?» «Твоя сестра. В нашем мире чтят семейные связи, а вот в этом, похоже, ни капли. Она бы не смогла призвать сильного демона, какого хотела, но я все-таки откликнулась на ее слабый зов» чтобы только попасть в этот мир. Крепче сжала руку мужа. Не думала, что мне так напугают слова демоницы и что я буду переживать о младшей сестре. «Что с ней? Вы убили ее?» Демоница усмехнулась. «Вызвавшую меня, госпожу? Мы же теперь связаны ритуалом. Это ни к чему». «То есть с ней все нормально?» «Конечно». Судя по коварной улыбке, демоница не так уж и хорошо. Она сейчас в моем мире. Немного поменяемся ролями. Она хотела, чтобы я ей прислуживала, но это уже прямое оскорбление мне. Будет сама служить, если, конечно, кому-то из демонов не станет парой. «Вы собираетесь меня убить?» «Да, вот будет забавно умереть от рук собственной демонической свекрови. Впрочем, тут дракон Кайджи даже светлый повелитель». «Может, отобьют? Я про изгнание демонов много знаю». «Нет, не собираются». За свою мать ответил до этого задумчиво молчавший кайше. «Она не станет убивать мою жену и пару». «Мама, я не вернусь обратно. Здесь моя пара и мой новый дом, прости. Тебе придется найти кого-то еще в помощь». Брови демонессы удивленно загнулись. Она оглядела меня с новым интересом. и на всякий случай приосанилась. Тихо так вокруг. Светлые до сих пор не нападают и ловят каждое слово разговора. «Ой, я пара Каши? Как так? Разве такое возможно?» «У тебя не может быть пары! Твоя погибла! Зачем ты тешишь себя ложными надеждами?» — холодно произнесла демоница. «В том мире да, а в этом я ощутил притяжение к Реаль. Еще во время ее призыва. Представляешь, каково мне было ощутить, что из другого мира меня призывает к себе моя возможная пара?» Правда. Кайши иск собросил взгляд на Кирина. Она была предназначена здесь другому, тому, у кого в предках были демоны. Связь с ним была не такая сильная из-за слабого демонического наследия, но она именно его изначально приняла как свою пару. Но при этом он ее, что удивительно, отверг, поэтому создание союза было отложено. Кайши перевел взгляд на меня. «Я ни на что не рассчитывал. Я знал, что упустил свой шанс. Мою пару убили, я ее не уберег». Я просто хотел быть рядом с тобой. Я понимал, что то на самом деле рождена не для меня. Моими главными потребностями было оберегать тебя, заботиться и исполнять желания. Хотя бы просто ощущать рядом свою пару. Поймала себя на том, что не дышу. И даже сердце словно через раз стучит. Как же много у Кайджи секретов. Я ведь до последнего молчал. Держал все в себе. Я бы так не смогла. «В таком случае, если ты не переживаешь о том, что будет со мной, с твоими братьями и сестрами, подумай хотя бы о ней», — убежденно произносит демоница. «Твою пару там убили не просто так. Ты не вернешься, власть захватят рано или поздно. Для их спокойствия за тобой придут сюда. Я смогла, и они дотянутся. За тобой, за ней, за вашими будущими детьми. Чтобы спасти ее, ты должен вернуться». Стало совсем тихо. Мне так хочется заявить, что я против, но совесть не позволяет, ведь там семья Кайши, и им нужна помощь, поэтому угрюмо молчу. Когда демон, подумав нехотя согласно, кивает и говорит о том, что вернется, у меня внутри все переворачивается. Мама Кайши победно улыбнулась. «Проход в наш мир пока еще открыт». Демоница сделала пас рукой, и за ее спиной открылся багровый портал. «Идем!» «Нет, сначала мне нужно поговорить с Реаль». Катьши берет меня под локоть и уводит в сторону. Между нами и остальными возникает большая фигура перевоплотившегося дракона. Аршерис полностью скрыл нас от чужих глаз. «Я пойду с тобой. Уверенно произношу я». «Нет. Тот мир не создан не для демонов. Тебе придется там тяжело, там все иначе. Темные земли во время проклятия в сравнении с демоническим миром прекрасны. И с очень мягким и хорошим климатом. Но главное не это». Ты, как моя пара, подвергнешься атаке, потому что демон без пары слабый демон. Ты мое уязвимое место. Я просто не могу позволить тебе умереть. Если ты будешь там, я не смогу думать больше ни о чем, понимаешь? Пожалуйста, останься здесь. Темные земли нуждаются в тебе. У тебя много идей нестандартные для этого мира взгляды. Ты здесь, на своем месте. Чувствую, что не сдержусь и вот-вот расплачусь. Катьши крепко прижимает меня к себе. Прости меня. Наверное, надо было уйти тогда сразу. Ты не со мной была связана судьбой. А я тебя, по сути, украл, точнее, попытался. Я люблю тебя, Реаль. Сначала я просто был в восторге от того, что ты рядом. Не пытался что-то с этим сделать. Я все равно с жадностью наблюдал за тобой, и не мог тобой надышаться. Было ощущение, словно я подглядываю за своим счастьем в замочную скважину. Но дверь для меня закрыта. Ты мне нравишься во всех своих проявлениях. И обиженной девочкой, строящей хитроумные планы мести. И той новой, взрослый, смягчившийся Реаль, простивший и верящий в этот мир и его обитателей. «А ту свою пару? Любил?» Шмыгнув носом и прерывисто вздохнув, спрашиваю я. «Не знаю, почему задают вопрос, но мне важно знать». Ее я не успел узнать, мы только ощутили притяжение, встретили друг друга, и она сразу согласилась стать моей. Мы успели пообщаться всего один день, а потом меня вызвали во дворец, а ее убили. Поскольку мы успели принять друг друга... Для меня это означало, что своей семьи у меня уже не будет. Реаль, запомни, в тебе нет демонической крови, поэтому ты абсолютно свободна в своем выборе. Даже сейчас. Пожалуйста, просто живи и будь счастлива. Как и с кем хочешь. Ты говоришь так, словно не собираешься возвращаться. Я не знаю, как там служатся дела, но высокая вероятность, что нет. Возможно, это правильно. Меня здесь и не должно быть. По моим щекам все-таки потекли слезы. Пожалуйста, не плачь, ри. Кайши сначала целует мои мокрые щеки, а потом яростно целует губы. Возможно, это наш последний поцелуй. В нем все. Злость, страсть, горечь, прощание, любовь. Прощальный поцелуй был долгим, но, к сожалению, не бесконечным. Когда демон вместе с матерью идет к порталу, я уже не плачу. Другим я свои слезы не показываю. Да и уже я приняла решение. Когда Кайши оказывается в шаге от портала, срываюсь с места. Но буквально в полете меня перехватывает и скручивает Кирин. «Куда пошла?» — шипит недовольно светлый повелитель. «Кто темными будет править? Они тебе и в тебя верят. Бросишь их?» «Вы все равно уже тут, в стене, драи!» — шиплю я не хуже эльфа. Но не дошипела. Кальши остановился и обернулся к нам. Его глаза вмиг стали полностью черными, а от его фигуры по земле стала растекаться мгла. Эльфы не рискуют вступать в эту тьму и быстро отступают. Граница. Тех, кто все же остался стоять на месте, тьма полностью поглотила, окутала их фигуры, и они исчезли. Меня и Кирина тьма окружила, оставив узкую дорожку границы. «Уходи». Без каких-либо эмоций приказывает Кайдши. Я так понимаю, что Кирина? «Только если с ней», — нагло отвечает повелитель. «Как хочешь. Моя сила ей ничего не сделает». Круг вокруг нас с эльфом, и тропинка начинает сужаться. «Ладно, позже в гости зайду», — шепнул мне Кирен напоследок и ушел на свою светлую сторону. Тьма демона тут же затянула дыру в стене и исчезла. Оборачиваясь к а его нет. Ни демона, ни портала. Ушел. Гаденыш, ты же клялся быть мне надежной опорой. Как ты ей будешь, если ты ушел? А села на землю, схватилась за голову. Подошел дракон уже в своем человеческом обличье, сочувствующе положил мне руку на плечо.